Я пока что нисколько не опасалась преждевременной утраты какого-нибудь из атрибутов успеха. Мне было только сорок лет, и никакими вспомогательными средствами косметики я еще не пользовалась. Что же касается моей славы, то она стала еще громче прежней с тех пор, как я начала бескорыстно служить общественному благу. В один прекрасный день мне сообщили, что на некоторых пароходах доставлены различные продовольственные, галантерейные и бакалейные товары, завалявшиеся на армейских складах Соединенных Штатов. Шоколад, лярд, москитное масло, паста для бритья, сироп Кока-Кола, тайк, открытки с видами и... солдатские ботинки. Всем этим торговать было нетрудно, но в общей массе лежалого довольствия имелось много изделий, не находивших сбыт. «Мадам Карлсон Кананен обратился ко мне начальник отдела министерства, которому пришлось заниматься изучением и распределением завали, п о л у ч е н н ы х из океана. Не можете ли вы нам помочь?»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 н е оптовые, ни рознично-торговые предприятия не желают брать вещи, предназначенные для тропического климата, как, например, э э дубинки для борьбы со змеями, э м а с с от песчаных блох, э э снадобья для бальзамирования и э учебники японской грамоты. Кому же они в Финляндии могут понадобиться... — воскликнула я сочувственно, ведь это и у меня не вызывает никакого интереса. — К счастью, такого рода предметов мало. Мы можем, наконец, подарить их музею какого-нибудь миссионерского общества. Но... Но возникает вопрос о некоторых других товаров, имеющихся в огромном количестве. а возможности их использования мне и хотелось бы э, потолковать с вами, э, госпожа экономическая советница. Ха, не советница, а просто госпожа. О, простите, простите, я был уверен, что э, вам уже объявлено, ну, ха, ха, ладно, пусть это пока останется тайной. Стараясь скрыть свою неловкость, он начал быстро листать списки товаров и продолжал. Когда при распродаже с аукциона покупают сразу весь скарб, то там наряду со столовым серебром оказывается э, фикус и старая качалка. Мы тоже в некотором роде купили весь скарб и, теперь, выражаясь аллегорически, погибаем, заваленные всеми этими фикусами и качалками. На таможенных складах э, лежат, ожидая своего покупателя, две большие партии неликвидных товаров. Канадских лесных лыж и плотного шляпного фетра. «Шляпного фетра?» удивилась я. «Но... но ведь на него как будто должен быть спрос». «Да, конечно. Все дело в том, однако, что министерство приняло решение продать фетр и лыжи только оптом, в одни руки, иначе говоря. Хотите купить Канадские лыжи покупайте заодно и фетр, и... наоборот. Не улыбайтесь, сударыня, такое решение было принято единогласно, и теперь уже с этим ничего не поделаешь. Я не решала сколько-нибудь обнадеживать его, пока не познакомлюсь с образцами и не поговорю с моим мудрым советником Энсио Хюпе. Время для разговора я выбрала... Неудачное. Раннее утро, когда большинство людей страдает хронической блюзгливостью. Умные люди поэтому выбирают профессию актера, чтобы иметь возможность спать до полудня. Энсио? Не нужно было, конечно, менять профессию, только бы он э, с вечера несколько экономнее пользовался алкоголем. потому что чем более высокого градуса достигал он вечером, тем на более низком уровне оказывался поутру. Когда я рассказала ему о канадских лыжах и о фетре, он обеими руками схватился за голову и взмолился. «Пощади, добрая душа!» У меня и так голова раскалывается на части, д о в о л ь н о с меня благотворительной деятельности. Впрочем, ты ведь имеешь право сама решать, во всяком случае, я не возражаю. Я не могла осуждать моего компаньона за мнение, не согласное с моим, ибо если два человека всегда высказывают одно и то же мнение, то один из них просто лишний. Кроме того, у мужчин наблюдается естественная склонность не только к мании величия. Для сохранения своего божественного самомнения они считают необходимым по каждому вопросу возражать против предложений, которые вносит женщина. Уродливое воспитание приучило их требовать от женщины любви,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 экспертов и специалистов по лыжам и фетру на вечернее завещание. Он также пригласил на это совещание в качестве наблюдателя, заведующего рекламой нашего объединения, поэта Олави Хеймана, на к о т о р ы й опубликовал, наконец, свой первый сборник стихов. В честь такого события он отрастил усы и приобрел трость.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 Теперь у него была маленькая мастерская в Валлила и уже забронированное место на кладбище Малми. Когда мы пригласили его для экспертизы, сказал, что купленный нами фетр э, годится разве что на котелки, но в е д их теперь можно увидеть только в Лондоне, да на старинных фотографиях. И все же...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 — Нечто гораздо более важное. Ты, наверное, удивлялась тому, что меня целый день не было в конторе. — Ты пил? Чему же тут удивляться? — Нет, м и н н Ни капельки. Я проводил в а ж н ы е совещание. Акционерное общество «Петерсон и Кумпулайнен» «Шляпное производство» с будущей недели начинает изготавлять шляпы по заказу объединения Карлсона, притом не какие-нибудь там обыкновенные шляпы, а цветные котелки, коричневые, серые, голубые и зеленые. Первая партия — двести тысяч штук. Двести тысяч штук? Что за безумие? Я не подпишу этой сделки. Минна, выслушай меня, не упускай такого случая в нашей жизни. Считай, что фетр мы приобрели даром. Так как продажа лыж его уже окупила, значит, придется уплатить только за изготовление шляп. Послезавтра мы получаем образцы, договор сможем подписать через неделю. Энсио, у тебя жар. У тебя даже глаза покраснели. Ну, Мина, не надо и х и д н и ч а т ь Тебя лихорадит, Энсио. Тебе надо лечь в постель. Хорошо, Мина. Хорошо. Тогда сама устраивай продажу фетра. Ты стала в последнее время такой... осторожно что, что что скоро начнешь сохнуть от этой добродетели я впервые видела энсио хюпи ь в таком неистовстве он бросил карандаш на стол резко встал и отойдя к окну стал смотреть на уныло безлюдную улицу мне он положительно начинал нравиться Какое удовольствие работать с мужчиной, который не только ни разу не сказал, но даже не намекал, что интересуется женщинами. Может быть, у него наступила преждевременная старость. В ресторане он интересовался только проискурантом вин, а не официанткой. На пляже читал газету. Я предоставила ему спокойно наслаждаться видом из окна, а сама принялась перелистывать бумаги. Наконец, охватившая его душевная буря улеглась, и он произнес с тоном раскаяния. — м и н а Я подняла глаза отдел и спросила. — Ну? — Я, кажется, тебя обидел. — Конечно, э н с и В таком случае прошу прощения. Но ведь... И ты меня обидела. э н с и о Энсио, разве ты недоволен балансом? э н с и о молчал. Как приятно было наслаждаться своим превосходством. Благородное мужское достоинство состояло в том, что мужчина всегда знал, что и как надо делать. Энсио, Он называл это моралью. Зато женщина угадывала, что, по мнению мужчины, надо делать ей. Это именовалось внутренней чуткостью. Я уже не угадывала, а знала наперед поведение собеседника, и потому терпеливо ждала, что мой компаньон сейчас продолжит свои фантастические страстные доводы, Так он, конечно, и поступил. Его план, разумеется, следовало принять, но меня сильно задело то обстоятельство, что Энсио почти заключил договор, не посоветовавшись предварительно со мной. Потом я, конечно, поняла, что мое раздражение было проявлением откровенного эгоизма. Я была похожа на человека, который сердится из-за того, что... не может прильнуть к замочной скважине одновременно глазом и ухом. Итак, объединение Карлсон начало поставлять товар, имевший поистине историческое значение. Я взяла на службу двух специалистов в области мод и тринадцать разъездных торговых агентов. гарантировав им заработок по меньшей мере на полгода. Реклама и торговое представительство ринулись на покупателя сразу же после того, как Петерсон и Кум Пулайнен изготовили первые образцы котелков. Публичный показ этого нового каприза моды происходил в ресторане е Адлон, куда были приглашены многие представители государственной власти деловых кругов, законодатели мод ы деятели искусств, а также редакторы газет и журналов. Министр з он, впрочем, стал уже экс-министром, и его супруга Шарлотту, рожденная Примас Теттерман, взяли на себя роль покровителей проводимого мероприятия. Демонстрацию мод открыл шляпный торговец, коммерческий советник Сулеви Виртанен, член правления акционерного общества Петерсон и Кумпулайнен, передав слово председателю совета шляпных мод господину Виено Карвонену.